Август.4 Как насчет первого слова? По нашей теме. «Не терпится прикоснуться?» Сухмылкий спросил Топорков. «Ну что ж, земля молчит». Егор ждал продолжения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 «Есть, есть», – покивал Топорков. «Итак, я оказался в научной сфере», – констатировал Егор. «Маришка Дмитриевна, очевидно, занимается дешифровкой. Гражданин Галенко у нас за радиоастронома. А вы, Сергей Георгиевич, почтенный руководитель проекта, в степени академика», – безмятежно добавил он. «Маришка, спасибо, я вас приглашу», – сказал Топорков. Он дождался, пока Войнова не закроет за собой дверь и бессмысленно подвигал на столе какие-то листочки. «Да, я руководитель. Но не в степени, а в звании». «А при чем тут полиция?» «Полиция? Вам, Соловьев, надо почитать историю. Я имею в виду прото историю, когда земля была поделена на страны. Но у нас-то нет таких стран».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 К кому-то через алкоголь Вы знаете, сколько в мире соблазнов Но устоять перед ними Это еще не все Самые большие секреты Человек обычно не продает А наипошлейшим образом выбалтывает Заводится разговор Затем возникает дискуссия Один из ваших друзей Учтите, старых и проверенных друзей Начинает нести полную околесицу По тому вопросу, в котором вы кое-что смыслите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 Тогда вас будут ловить на другом. И еще. Да. Топорков узрел в мониторе что-то любопытное и никак не мог оторваться. Запланированные плевки в потолок отменяются. Я хочу приступить к работе. Топорков опустил глаза, отвел их куда-то в бок и, наконец, посмотрел на Егора. Прямо, насквозь. «Скажите честно, то, что вы услышали, вас не пугает?»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 Второй шанс он упускать не намерен. «Второй шанс – это с их подачи», – отметил Егор. «Они?» Теперь он знал, кто они такие – Топарков и компания. Вернее, фирма. И пятнадцатый канал, и возня с его домашней базой, и даже внезапное изгнание из метеослужбы. «Все они?» «Но зачем?»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 Егор суеверно посмотрел на ее брошь, потом на сумочку. Теперь он убедился. Сходство было фантастическим. «Привет», — сказал он. «Слушай, а у тебя сестра есть? Или фамилия Войнова тебе ничего не говорит?» не А что это за фря?» «Так, на работе». «Ну-ка, ну-ка, выкладывай, дружок. Не успел устроиться, уже присматриваешь».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 «Ты чего сегодня так рано?» «А я на твоем примере!» «Решила, хватит!» «Не электричка, чтобы всю жизнь по одному рельсу!» «У тебя же там вроде карьера!» а, Что карьера?» «Может, замуж кто возьмет?» «Некоторые на таких машинах растекают, что жене работать просто неприлично!» Их взгляды встретились, и Егор принялся гадать. «Шутит, не шутит!»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 Уселась рядом с Егором Он запрокинул голову, чтобы поцеловать ее в щеку И тут увидел Маришкина ухо «У тебя...» — выдавил Егор «У тебя там...» «Что?» — встревожилась она «У тебя родинка на ухе» Фу ты! Какая же это родинка? Это макияж, дурачок!»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 И в нем, как звезды, мерцали острые точки электрических разрядов. Ноги гудели от усталости. Ноги гудели...